Глава 38. Новый путь. Белокаменное здание Верховного суда в Токио будто сошло с рисунка Дали. В это чудесное весеннее утро его странные формы отбрасывали длинные тени. Касуки Ивата сидел в зале номер один перед тремя судьями, первым, вторым, третьим, облаченными в мантии чернильно-синего цвета с идеально белыми галстуками. На стене за их спинами висели огромные картины с изображениями богов и сюжетов из античной истории. На потолке прямо на голову судей смотрела императорская печать Японии в форме цветка хризантемы с надписью золотыми буквами «Право говорить от имени императора». На скамьях заеваты сидели сотрудники Национального полицейского агентства, полицейского управления и прочие судейское «Братья Токио» все с озабоченными физиономиями и мобильниками в руках, в состоянии боевой готовности одобрить официальную позицию. На лицах судей разного пола и возраста застыло одинаковое выражение, а в глазах единое ожидание. Казалось, что все они вырезаны из одного и того же листа фанеры. Ивата прокашлялся и наклонился к микрофону. «Совершенно верно, господин верховный судья, это дело — типичный пример принципа бритвы Оккома, Не могли бы вы пояснить свои слова, инспектор Ивата? Проще говоря, с Хидео Акаси что-то не складывалось с самого начала. Он вел дело преследователя Мины Фонг, дело ико Уна и пропавших без вести людей. Расследовал убийства, совершенные Токарой Мацу. И что-то в каждом из них оставалось непонятным, вплоть до загадки в лифте. Третий судья поднял руку. «Вы говорите о записях из квартиры Мины Фонг?» Именно так, господин верховный судья, я понял, что Акаси был последним, кто видел ее живой. Но к тому моменту он вроде как уже умер. Так как он мог с ней встречаться? Ответ напрашивался сам собой. Он попросту не умер. Акаси убил Мину при первом же посещении ее квартиры. История с лифтом спутала нам карты и обеспечила ему железное алиби, чего он даже не ожидал. И это доказывает, что он умел прятаться у всех на виду. В конце концов, кому придет в голову, изменив внешность, вернуться на место преступления после убийства? И кто мог заподозрить в этом великого Ахидео Акаси? Три судьи обменялись взглядами, за спиной ваты зашушукалась публика. Второй судья, старший по возрасту, прокашлялся. так с этого момента вы сосредоточили расследование на личности старшего инспектора Акаси». Именно так, господин верховный судья. Позже выяснилось, что для официального опознания тела Акаси вызвали некоего бездомного, бывшего коллегу старшего инспектора Акасси Редзе Судзуки. Для опознания тела без лица, похожего по приметам на тело Акаси, с недавно выбритой головой и пальцем специально сломанным для того, чтобы надеть на него кольцо, полагаю, оно принадлежало Такари Мацу, убийце детей, по которому никто не станет горевать. Первый кашлянул и снял очки. «Инспектор, в ходе развития всей этой ситуации вы ни разу не поделились своими сомнениями с вышестоящим начальством и не попросили о помощи. Признаете ли вы, что, возможно, выбирали не лучший вариант действий?» «Господин судья, при всем уважении, это был единственно возможный вариант действий. Я знал, что у убийцы есть связи внутри полицейского управления. Его действия выглядели слишком уж идеальными». Он всегда опережал нас на один шаг, чему не приходится удивляться, ведь Акася обладал компроматом на многих своих коллег. Второй судья поднял руку. «Инспектор, вы говорите о фигурантах еще не законченного расследования, поэтому прошу вас избегать некорректных формулировок». Ивата тонко улыбнулся. «Прошу прощения, господин верховный судья. Я лишь хочу сказать, что с учетом градуса должностных злоупотреблений, предполагаемых злоупотреблений сотрудников первого отдела, я не считал для себя безопасным обратиться хоть к кому-то из них. Однако в тот момент я был абсолютно уверен. Моя м -м, импровизация с Йоси Татибаной сработает». Первый судья цопнул языком. Интересная интересные вещи вы рассказываете, инспектор. Вы хоть понимаете, в ретроспективе, насколько большой ущерб могли нанести ваши действия полицейскому управлению? Не только с финансовой точки зрения, но и с точки зрения доверия широкой публике к японской правоохранительной системе. Честно говоря, я никак не могу взять в толк, почему то, что вы называете импровизацией, еще не стало предметом расследования со стороны прокурора Мураты». Ивата поклонился – «Извините, господин верховный судья, я принимаю всю полноту ответственности за свои действия, и в связи с этим на прошлой неделе уведомил о своей отставке суперинтенданта Синда». Судьи переглянулись. «Этой информации нет в наших материалах». Синда, сидевший на галерее, пытался избегать любого зрительного контакта. «Думаю, суперинтендант рассчитывал, что я изменю свою точку зрения, однако мое решение окончательно». Третий судья, женщина, кивнула в знак согласия. «Хорошо, инспектор, продолжим. В какой момент вы уверились в виновности Акаси?» Это подтвердила запись видеокамера с Радужного моста. Акаси и Мацу были на мосту за два дня до того, как Акаси совершил так называемое самоубийство. Скорее всего, он убил Мацу, затем побрил ему голову и изуродовал лицо трупа. Это дало ему пару дней на реализацию своего плана. Когда все было готово, он поменялся одежды с убитым, привязал его к себе и прыгнул. В разговор вмешался первый судья. Допустим, Хидео Акаси имел психические отклонения. Но, судя по вашим же словам и имеющимся у нас свидетельствам, он был способен к тщательному планированию. Ему удавалось вводить в заблуждение начальство в течение долгого времени, как в самом управлении, так и за его пределами. «Как вы объясните это противоречие? С одной стороны он скрупулезный стратег, а с другой человек достаточно безумный для того, чтобы прыгнуть с 30-метровой высоты, рискуя погибнуть». Ивата пролистал страницы документа, лежавшего перед ним. «Позвольте, господин верховный судья, я зачитаю выдержки из психиатрического заключения доктора Хаяси». Первый судья кивнул. Объект демонстрирует явные признаки диссоциативного расстройства и идентифицирует себя с личностью шамана. Возможно, это произошло с ним после прыжка с радужного моста, и фактически он перестал быть Хидео Акаси. Субъект воспринимает себя как живое воплощение гибели старого мира. Весь смысл его существования состоит в прокладывании пути к новой реальности – При этом объект отказывается обсуждать свое видение нового мира, делиться подробностями, а при попытках оказать на него давление замыкается. Он признает своей верой культ, известный под названием «Дети Черного Солнца» и разделяет его преступной цели. Он видит себя как воина монаха ревностного апостола-убийцу, готового на все ради слов своего гуру Токаси Объект признается в особо близких отношениях с этим человеком, напоминающих динамику отношений отца и сына, или лидера и последователя. Хотя объект часто и с легкостью переключается от реальности в мир своих фантазий, наоборот, я все же настоятельно рекомендую провести более тщательное расследование деятельности этой преступной секты. Вера Акасия в новый путь, с моей точки зрения, не подлежит сомнению. Он убежден в том, что черное солнце высияет. Его автограф на каждом месте преступления в виде черного солнца в его представлении как раз служит символом минувшего старого мира и зарождения нового. Несмотря на всю сложность психологического портрета объекта, нет сомнений в том, что Хидео Акаси изощренный преступник и очень опасный человек. После многочасовых бесед с ним могу с полной ответственностью заявить, что в случае освобождения из-под стражи он вновь начнет убивать людей. Считаю, что после завершения его крестового похода его психическое состояние останется достаточно гибким для того, чтобы переключиться на новый культ. «Хидео Акаси представляет собой, с моей точки зрения, одного из самых сложных и опасных преступников в истории Японии. Моя профессиональная рекомендация – бессрочное пребывание Хидео Акаси в психиатрической лечебнице под максимально строгой охраной». Ивата отложил бумаги и продолжил. Господин Верховный Судья, я хочу ответить на заданный вами вопрос о логике людей, прыгающих с большой высоты без видимых шансов на выживание и без какой-либо страховки. А лично я считаю, что Акаси полностью осознавал, что он рискует своей жизнью, однако он также наверняка понимал, что, делая это, он получает возможность исполнить свой план. Если следовать мнению доктора Хаяси, то вполне возможно, что он считал это своего рода испытанием как крещение огнем, к примеру. С точки зрения Акаси, то, что он смог выбраться из залива целым и невредимым, подтверждало присутствие высшего промысла в его поступках. Первый взял со стола лист бумаги. А что случилось с младшим инспектором Сакая, или Эмидори Анзаи, если называть ее настоящее имя? Ивата закрыл глаза и представил себе Сакая, испуганную маленькую девочку, держащую за руку мать и садящуюся с ней в кабину у фуникулера. Он увидел Кейка, наставляющую нож на толпу, с глазами, говорящими Акасе «Держись от меня подальше». Он представил себе, как Акаси подхватывает девочку и выходит из кабины. «Теперь за тобой буду присматривать я». Ивата вздохнул. Помощник инспектора Сакая была талантливым и увлечённым своим делом следователем. Если бы не она, Акаси мог бы оставаться до сих пор на свободе, и, возможно, погибло бы намного больше людей. И я безмерно признателен суперинтенданту Синда за то, что он подал прошение о её переводе на должность инспектора и на представление её к посмертной награде. Второй фыркнул и посмотрел на Синда. Синда, выпитив грудь, глядел судье прямо в глаза — «Верховный суд не рассматривает вопрос о награждениях». «Этот вопрос все еще остается открытым, господин Верховный судья». «Итак, я позволю себе высказаться точнее. Полагаете ли вы, что Норико Сакае нужно признать невиновной в связи со скандалом вокруг Фудзимуры?» Ивата, не отвечая, посмотрел на него и держал паузу так долго, что все присутствующие начали испытывать дискомфорт. «Если признать...» что ваш вопрос подразумевает вину морального свойства, то я абсолютно убежден в том, что Норико Сакая невиновна. За всю мою скромную профессиональную деятельность в правоохранительных органах мне никогда не доводилось встречать более достойного офицера полиции. Третья судья подняла руку, мол, того, что мы услышали достаточно. Она пролистала свои бумаги и посмотрела сначала на часы, а затем на второго судью. Тот покачал головой, а первый кивнул. Она пожала плечами. «Хорошо, инспектор Ивата, вы свободны». Засунув руки в карманы, Иват шел по коридору, мимо белых мраморных скульптур, изображавших давно умерших судей и прокуроров, и стоково шагов эхом катился по полу из мыльного камня. Он представил себе сакая, которая прихлебывает какао и пролистывает дело. «Похоже, мы имеем дело с гигантом». Ивата представил себе, как она говорит, подозреваемый задержан, дело закрыто. Он подумал, что этот факт мог бы вызвать у нее улыбку настоящую, которую она умудрялась ловко прятать от окружающих, и, увидев которую, ее было невозможно забыть. Ивата вздохнул и закрыл глаза, подставив лицо теплому солнцу. И в этот момент он услышал шаги, перестук высоких каблуков он повернулся и увидел высокую женщину средних лет в лиловом костюме и золотыми сережками в ушах, идущую ему навстречу. На ее лице сияла широкая улыбка. «Ивата». Оказавшись рядом друг с другом, они обменялись приветствиями, при этом он склонился намного ниже. «Знаете, кто я?» — спросила она. «Прокурор. Причем не очень успешный. Позвольте вас проводить, инспектор. Надеюсь, что рано или поздно меня перестанут так называть». Мурата тепло рассмеялась. Эта женщина даже не пыталась скрыть гусиные лапки вокруг глаз с помощью косметики, а ее волосы были собраны в простой конский хвост. В ней было одновременно что-то располагающее и пугающее. «Ивата, вашу работу сложно переоценить. Я бы хотела поблагодарить вас за смелость и решительность. Благодаря вам Токио становится лучше, мадам». Мурата остановила его, положив руку на плечо. «Нет-нет, оставьте супординацию, по крайней мере, сегодня. Я просто хочу, чтобы вы знали, как я вам благодарна». «Спасибо». Она улыбнулась, и они вместе пошли по коридору. «Как я понимаю, Синда приняла вашу отставку». «Да, это так. И, по видимости, вас не переубедить. Можно сказать и так». Они дошли до главного входа. Мурата вручила ему свою визитную карточку. «Что ж, Ивата, знаете, что мне нужны хорошие люди в этом городе?» «Вы были бы полезны для Токио?» Он улыбнулся и покачал головой. «С гордым теперь все будет хорошо», — сказала Вата, спустившись на несколько ступенек вниз. «Спасибо еще раз. Удачи вам, инспектор. И вам». На улице, облокотившись на черные судзу, стоял Йоди Ямада в солнечных очках и цвета льняной рубашки. Он свернул газету, но заголовок на первой полосе читался издалека «Сговор, коррупция, убийство полицейских» жирным шрифтом. «Я вижу, что вы не в наручниках. Редкое дело для полицейского в наши дни». «Странно. Ухожу вроде я, а парадный вид, как у отпускника у вас». Улыбка Емады потухла. «Послушайте, Ивата, я тут кое-что раскопал. Вы слышали о Тете?» «Да, они них часто говорят. Новая религия или культ. Вы об этом?» «Я склоняюсь ко второму варианту. Вы помните о Киру Анзая?» «Да, старший сын Токаси Анзая». «Именно. Я пробил информацию по реестру финансовых услуг. Официально именно он является новым лидером ТЭТЭ. На первый взгляд у них все тихо-мирно. Они даже заявили о своей довольно дорогостоящей программе помощи жертвам землетрясения. И все же меня что-то тревожит. Их доходы постоянно растут. Мы же с вами видели ту фотографию в поместье?» «И что?» «Думаю, что нам стоит установить за и наблюдения. Нам понадобится решение суда, и, думаю, мы сможем его получить. Вы говорили, что Акаси упоминал новый путь. Дети черного солнца верят в новый путь, новый рассвет, новый облик. Что, если все эти секты связаны между собой?» Ивата сел в машину и опустил боковое стекло. «К чему вы клоните, Имада? Что, если Акаси не был простым сумасшедшим волком-одиночкой?» Что если он расчищал путь для того, что кроется под ширмой Теты? Что если Акаси не так уж безумен, как притворяется? Пожалуйста, даже не начинайте, он сумасшедший. Я знаю, но ответьте мне вот на какой вопрос. Не кажется ли вам эти жуткие убийства попыткой спрятать концы в воду? Отсечь прошлое от будущего? Что если Акаси хотел стать частью этого нового пути и уничтожал всех, кто знал о его прошлом? «Что, если...» — Ивата передала ему визитку Мураты. «Я выхожу из игры Йодзи», — он похлопал Ямаду по руке. «Теперь Токио нужны вы».